Глава 3. Долги притягивают новые долги. Только образование и опыт делают человека богаче и богаче. Роберт Кийосаки. Существует поговорка «Как Новый год встретишь, так его и проведешь». Еще говорят «С чем входишь в Новый год, то и приумножится». То есть, если входишь в Новый год с долгами, они вырастут. Я заметил такую вещь. С одной стороны, я работаю и расплачиваюсь с кредиторами, а с другой – долг растет. Чем чаще вы к этой мысли возвращаетесь, тем прочнее она укрепляется в вашем подсознании. Чем больше вы ее загоняете в свое подсознание, тем больше она формирует вашу реальность. Ваше внимание – это созидательная энергия. Именно умственная энергия создала самолеты, автомобили, сотовые телефоны, телевизоры, компьютеры, эффективные лекарства, величественные города и так далее. Эта энергия — созидающая реальность. Например, если человек хотя бы один раз в день будет думать о долгах, ему будет трудно выбраться из них. А если вы постоянно с утра до вечера думаете о долгах, это значит, что они будут вас буквально преследовать. Наши мысли являются мостиком, соединяющим нас с новой реальностью. Человек не сегодня, так завтра все равно оказывается там, где его мысли. Например, с одной стороны я отдаю в счет погашения долга 8 тысяч долларов. С другой стороны, долг странным образом увеличивается до 10. Я радуюсь, потому что считаю, что долг уменьшается, но не замечаю, что на самом деле он растет. Так и происходит. Вы можете не замечать, что долг увеличивается. Возможно, из-за аренды. Возможно, из-за поставщиков. Когда-то я радовался уменьшению суммы основного долга, не осознавая, что, с другой стороны, он увеличивается. Долги притягивают... Новые долги. Надо осознать, что своими мыслями вы сами создаете будущее, создаете завтрашний день. Когда вы сидите на тренинге, идете по улице, едете в маршрутке, вы создаете будущее. Но самые сильные мысли появляются не тогда, когда вы на работе, в гостях, с друзьями на даче, а когда вы один. И о долгах вы думаете именно в одиночестве. Человек может быть веселым, радостным, но стоит ему остаться одному, как он погружается в себя, в свои мысли, воспоминания и размышления. Мысли, которые появляются в это время, являются самыми эффективными, поэтому ни в коем случае не думайте о долгах и проблемах наедине с собой. Эти мысли могут сформировать новую реальность, которая будет намного хуже, вашего нынешнего положения. Результат не всегда зависит от того, чем вы занимаетесь и как работаете. Результат, в первую очередь, зависит от того, о чем вы думаете в нерабочее время. Может быть, вы работаете круглый год с утра до вечера, но ситуация все равно не меняется. Это происходит потому, что когда вы не на работе, вы думаете о долгах. Это было со мной. Что бы я ни делал, долги постоянно росли. Сложнее всего было переломить ситуацию, остановить падение, потому что за что бы я ни брался, это приводило к появлению новых проблем. У меня сформировалось мышление должника. На тот момент я не понимал, почему так происходит. Этот термин я сам и придумал. Мышление должника. Придумал спустя 7 лет после тех событий. Когда я начал анализировать свои поступки того периода, то понял причины своих бед. Я работал день и ночь, мои дети не видели меня месяцами, но долги только росли. В этом была закономерность, о которой я тогда не знал.